Глава 13. Ночь выдалась невероятно душной, и от этого мой сон был неспокойным, очень тяжелым и каким-то вязким. Вроде и спала не крепко, но проснуться никак не могла. Я вертелась и крутилась, стараясь найти удобное положение, а еще все время пыталась как можно дальше отодвинуть от себя теплое одеяло, которое почему-то постоянно оказывалось рядом со мной. Конечно, по-хорошему, надо было бы встать и убрать его на кресло. Но сон никак не отпускал меня из своих объятий, и я просыпалась, тут же мгновенно засыпая. И мне опять становилось жарко и почему-то тесно. Снилась какая-то бестолковая, непонятная ерунда. А потом, в какой-то момент, я окончательно проснулась и тут же почувствовала себя безумно уставшей и разбитой, Будто и не отдыхала. На грудь что-то весомо давило, а проклятое одеяло вновь почему-то оказалось под боком. Приоткрыв глаза, сначала ошалела, а затем моментально подскочила. Рядом со мной, вальяжно развалившись, спал большой, пятнистый леопард. Это его я приняла за теплое одеяло, и именно его тяжелая огромная лапень лежала на мне. Крупный мощный зверь безмятежно спал, смешно морщась и слегка подрагивая задними лапами. Я сначала обомлела от такой картины, пытаясь осознать происходящее. Это какую наглость нужно иметь, чтобы ночью прийти в мою спальню, да еще и остаться ночевать. Невольно вспомнила вечернее урчание, которое приняла за мурчание Гриши. И так разозлилась, недолго думая, Я размахнулась и стукнула оборотня подушкой. Большой пятнистый кот испуганно подпрыгнул, упал с постели на пол и смешно затряс головой, ошеломленно оглядываясь по сторонам. «Кошара облезлый! Ты совсем обнаглел? Ты зачем приперся в мою постель? Совсем нюх потерял, бесстыдник!» Накинулась я на Эрдана с обвинениями. «Как ты оказался в моей постели?» послышалась в ответ. Леопард встал, показательно, грациозно потянулся и, взмахнув хвостом, и, как ни в чем не бывало, спокойно и размеренно направился к двери. «Хвостатый паразит!» — завопила я, швырнув в него подушку. Видимо, это придало Леопарду ускорение, потому что он почти бегом покинул комнату. «Совсем оборзел!» Вскочив с кровати, накинула халат и направилась в ванную. Поведение Эрдана выходило за рамки разумного, и, если честно, по-женски, безумно хотелось ему насолить. Но вот как? Никакой подходящей идеи на ум, к моему сожалению, не приходило. Приняв душ, натянула привычные джинсы и майку, которые оборотень принес из моего мира, выпила лекарство, оставленное роем, и вышла из спальни. В доме стояла безмятежная сонная тишина. Видимо, Эрдан уже успел где-то спрятаться, и, скорее всего, в своей спальне. Но искать его я не собиралась, слишком зла на него была. Спустившись, направилась на кухню. Рой, впрочем, как и повар, приходили позже, поэтому я, немного похозяйничав, сделала себе бутерброд и кофе. Через приоткрытое окошко весело щебетали птицы, завораживая своим задорным пением, и мне пришла в голову замечательная мысль — устроить небольшой пикник во дворе. Завтрак на природе. Что может быть лучше? Сдёрнув с дивана в гостиной покрывала, подхватила поднос с едой и отправилась на улицу. Утреннее солнце было прекрасно, тёплое, ласковое, очень нежное. Чуть прищурившись, осмотрелась и, выбрав место на газоне поровнее, направилась к нему. Растелив плед, довольная, уселась на него и взяла бутерброд. Не знаю почему, но еда на свежем воздухе всегда кажется особенной. Поэтому позавтракала я очень вкусно, а потом внезапно почувствовала на себе пристальный взгляд. Невольно стала оглядываться и заметила, что у ограды вновь собрались модели с обложек журналов. Я не могу объяснить этот факт, но оборотни действительно все были как на подбор хороши собой. Сейчас, зная их историю, я понимала, почему они караулили у дома с раннего утра и до позднего вечера. Мужчины все верили в то, что с моим появлением в их мире произойдет чудо, и многие из них обретут свой кусочек счастья. А я? Мне было их очень жаль, но замуж за Эрдана я не собиралась. Да и как искать невест незнакомым мне мужчинам, тоже не особо представляла. Конечно, в моем окружении было полно свободных коллег, но у всех родители, близкие и родные... И если честно, думаю, немногие согласились бы ради замужества перейти жить в другой мир. Я разглядывала мужчин, стоящих у ограды, и все-таки решила попробовать с ними поговорить, поднявшись, поправила джинсы и бодрым шагом направилась к ограде. Чем ближе я подходила, тем больше изумления появлялось на лицах незнакомцев, в их глазах, черных, карих, зеленых. Плескались удивление, восхищение и надежда. Ее просто нельзя было не заметить. «Привет», — помахала им рукой. «Как дела?» Оборотни какое-то мгновение молча смотрели на меня, потом синхронно все поклонились и хором произнесли. «Доброе утро, госпожа!» «Ну вот, приплыли». Хотела побеседовать с ними, а они, как и рой, заладили «Госпожа, госпожа!» «Тьфу!» Оглядев склоненные головы, громко сказала «Мое имя Кристина. Я буду рада знакомству с каждым из вас, но только с одним условием. Если вы забудете это ужасное слово «госпожа» и будете разговаривать со мной без всяких поклонов, все понятно». Ответом мне была могильная тишина. Я оглядела склоненные головы и, понимая, что ситуацию надо как-то переломить, решила сыграть на мужском самолюбии. «Неужели среди вас не найдется ни одного, у кого хватит смелости общаться со мной как с равной, тем более, что я сама это предложила? Ну так что?» Молчание. «Очень жаль» что среди стольких красивых мужчин не оказалось ни одного храбреца, пожала плечами. Это неожиданно. Я развернулась и направилась к своему пледу, но не успела сделать и двух шагов, как меня окликнули. «Кристина, подождите!» Обернувшись, столкнулась взглядом со светловолосым мужчиной в его миндалевидных карих глазах отражались лучики солнца и поэтому казалось что в них играют искорки огня мое имя родим и я очень хочу пообщаться с вами замечательно приветливо улыбнулась проходи кристина я не уверен что альфа эрдан перестань махнула рукой с ним я все вопросы решу сама проходи родим Ты будешь моим гостем. Мельком бросила взгляд на остальных оборотней. Сейчас мужчины были похожи на красивые статуи. Казалось, что они даже забыли, как дышать. А их глаза были такими большими и удивленными, что я невольно рассмеялась. Вот видите, иногда нужно проявлять смелость. Теперь, родим, идем со мной пить кофе. А вы все также же продолжаете стоять у забора и ждать неизвестно чего. Я направилась к пледу, а оборотень тем временем быстро прошел по дорожке вдоль ограды до калитки и зашел на территорию дома. «Кристина, что вы делаете?» поинтересовался он, когда я взяла в руки под нос. «Присаживайся, а я сейчас принесу нам кофе и что-нибудь перекусить». «Сами?» в голосе мужчины. Было искреннее удивление. «Сама!» «Рой еще не пришел, мне кажется, а потом...» «Ну что я нам бутербродов не сделаю? Садись, сейчас вернусь!» Родим почти рухнул на плед, а я направилась к дому, подумав о том, что мне очень хочется пообщаться с женщинами этого мира, потому что как они тут живут, мне было совсем непонятно. В доме все так же стояла тишина. «Ну и где же этот мохнатый наглец? Неужели испугался?» Задалась вопросом я. Быстро нарезав мясо и сыр, сделала две чашки кофе и вернулась к своему новому знакомому. Радим сидел на покрывале, как воробей на жердочке. Увидев меня, он подскочил. «Давайте я вам помогу!» И попытался перехватить поднос с рук. «Я прекрасно справлюсь сама», — подмигнула ему и, ловко обойдя мужчину, поставила поднос на покрывало и уселась сама. Оборотень нерешительно мялся, не зная, что делать, я решила ему помочь. «Присаживайся», — и похлопала по пледу рукой. Мужчина осторожно опустился рядом и замер. «Радим, расслабься, я не кусаюсь и не обижу тебя», ты мне показался очень смелым, а сейчас себя ведешь не как юки а как трусливый маленький пятнистый заяц оборотень повернулся несколько секунд молча смотрел на меня, а потом расхохотался и я рассмеялась невольно вместе с ним кристина вы знаете еще никто меня зайцем не называл вытирая слезы и давясь от смеха выдавил родим Все бывает в первый раз», — философски ответила и пододвинула к нему поближе тарелку. «Угощайся». Мужчина взял бутерброд и, откусив кусочек, стал медленно жевать. Я сделала глоток кофе и бросила взгляд на у ограды. «Смотри, все тебе завидуют». «Это точно», — согласился Родим. «Очень вкусный бутерброд. Спасибо». «Пожалуйста», — автоматически продолжила я. «Вот струсили, и теперь они там, а ты здесь. И на самом деле, я же не кусаюсь». От грозного гневного рыка, раздавшегося за нашими спинами, мы оба подскочили. «Зато я кусаюсь», — послышался вопль Эрдана. Мы резко обернулись. Мне показалось что время превратилось в вязкую субстанцию, как в замедленной съемке. Вот оборотень сбегает со ступенек, а уже через секунду на нас стремительно мчится огромный мощный зверь с безумной яростью в глазах. Но направлена она не на меня, и это было самым страшным. Понимая, что может случиться беда, шагнула вперед и просто закрыла родима собой. «Кристина, уходите! Вы не остановите Альфу!» быстро произнес мужчина а вот это мы еще посмотрим я виноват и понесу свое наказание и с этим разберемся только чуть позже леопард уже почти достиг нас когда осознал на кого несется громадная немаленькая тушка попыталась затормозить и в результате огромные черные когти вспороли газон безвозвратно уничтожив нежную изумрудную травку а сам зверь растянулся у моих ног, уткнувшись носом в землю. Присев на корточке, осторожно прикоснулась к его морде и тихо, поучительным тоном, произнесла. «Слушай, ты такой нервный, может тебе валерьяночки попить или капелек Кот Баюн? Думаю, поможет». «Кристина, я, наверное, пойду», — раздался голос над головой. Лицо Радима приобрело бледно зеленый оттенок, и было видно, что ему очень страшно. Задерживать несчастного я не стала. «Иди. Рада была с тобой познакомиться. Надеюсь, мы еще увидимся?» «Нет. То есть да, если меня Альфа не прибьет, Пробормотал мужчина и почти бегом направился к калитке. Я посмотрела на пятнистый коврик у своих ног, которому прилично досталось, и поинтересовалась. «Домой пойдем, мой пятнистый друг, или как?» Эрдан был в ярости. Он носился по кабинету из угла в угол и так надоел своим мельтешением, что я даже не сдержалась. «Ты не пробовал бегать по потолку?» «Что?» Оборотень замер на полушаге и удивленно посмотрел на меня. Я забралась на кресло с ногами и, устроившись поудобнее, пояснила. «Ну ты носишься туда-сюда. Тебе явно не хватает пространства. А вот представь, если ты бы мог задействовать потолок, бегал бы по кругу...» «Ты издеваешься?» Эрдан, опершись руками на подлокотнике, навис надо мной. «Кристина!» «Чего ты добиваешься?» «А ты?» Мужчина, тяжело дыша, смотрел мне в глаза, и в зеленых омутах пылал янтарный огонь. Но я не боялась хвостатого, поэтому взгляд отводить не стало. Мы молча смотрели друг на друга. У каждого было свое мнение, и каждый считал, что прав. Эрдан глубоко вдохнул, крылья его носа затрепетали, а узкий темный зрачок стал расширяться, постепенно полностью заполняя зеленую радужку. Возникло чувство, что я проваливаюсь в манящий темный омут, погружаясь в него с головой. Я не могла ни закрыть глаза, ни отвести взгляда, будто невидимая всепоглощающая сила не давала мне этого сделать. Перед глазами заиграли радужные яркие ослепляющие блики. В какой-то момент, осознав, что я не уступлю, ардан не выдержал. «Ты ненормальная, сумасшедшая, взрывоопасная!» «Моя! Больше так не могу!» — простонал он, а потом поцеловал меня. От мужского напора я ошалела, но его губы так ласкали и манили, так обещали и заставляли сходить с ума... Проснувшееся желание огненной волной пронеслось по телу, не давая разуму ни шанса помешать мне раствориться в этом вихре ощущений. Сейчас здесь не было оборотня или человека. В кабинете целовались мужчина и женщина, полностью отдавшиеся во власть своих эмоций. Когда мужчина отстранился, я тяжело дыша, ошеломленно смотрела на него, не понимая, как допустила это безумие, Я прекрасно знала, что сейчас мы переступили некую черту, и теперь все стало еще сложнее, чем было. Навалилось запоздалое раскаяние и невольно отвела взгляд в сторону. Но в ту же секунду Эрдан обхватил мое лицо ладонями, вынуждая посмотреть на себя. «Кристина, ты безумно красивая женщина, замечательная, нежная, страстная». Я понимаю, что совершаю много ошибок, но это невольно. Ты моя истинная пара, и только одно твое присутствие делает меня безумным. И в то же время невероятно счастливым. Любой посторонний мужчина рядом с тобой заставляет меня сходить с ума от ревности, а ты еще специально провоцируешь. «Эрдан», — начала я, но он приложил палец к моим губам. «Я не хочу тебя принуждать к чему-то, не хочу заставлять, но ты должна знать, и я не отступлю. Понимаешь?» Молча смотрела на оборотня, и меня охватывали странные чувства, непонятные, с которыми было неясно, что делать. Но одно я знала точно. Нам надо поговорить здесь и сейчас, чтобы еще больше не запутаться. «Эрдан! Кристина!» «Ничего не говори». Мужчина попытался меня остановить, но я была намерена твердо расставить все точки над «и». «Пойми, этого разговора не избежать». Я выразительно посмотрела на оборотня, и он явно нехотя присел на диван. «Слушаю». «Эрдан, я долго думала о твоих словах. По-человечески мне жалко твой народ, но реально хорошие мужики. Рой. «Родим. И я бы очень хотела им помочь, но в роли свахи себя не представляю. Искать подходящих девушек, заманивать их в свой дом, устраивать смотрины. Ну, не мое все это, ты пойми. Мне хочется помочь, правда. Но как это сделать? И еще. Я не понимаю, у вас там оборотни и свои заморочки, но я человек». «Даже если кто-то из моих далеких предков был хвостатым, я не хочу выходить за тебя замуж, и мне не важно, что там обещали мои бабка и дед, которых никогда не видела». «Ну, может, я не так плох?» В глазах собеседника играли озорные смешинки. «Дело не в этом», — покачала головой, «а в том, что ты не любишь меня». И нужна я тебе только потому, что ты привязан ко мне своими инстинктами. А я, в свою очередь, не люблю тебя. Поэтому наших дальнейших отношений не вижу. Мне кажется, ты торопишься с выводами. У меня на этот счет другое мнение. И не хочу, чтобы ты лелеял в душе планы, которым никогда не суждено сбыться. Настойчиво произнесла я, давая понять Эрдану, что не шучу. «Скажи, зачем ты пригласила родима на территорию дома? Неужели ты не понимаешь, что любое твое общение с другими мужчинами вызывает у моего зверя невероятное, неконтролируемое чувство ревности? Зачем провоцируешь меня?» Неожиданно прервал тему разговора Эрдан. «Послушай, кто ты такой, чтобы меня ревновать? Это раз. Я буду общаться с кем захочу и как захочу». Это два. Родим хороший молодой человек. Он вел себя прилично и не позволил ничего лишнего, а ты на него накинулся. Твое поведение отвратительно. Эрдан поднялся и протянул мне руку. Идем. Куда? Хочу показать мой мир. У меня есть дела, а ты сможешь познакомиться с нашими семейными парадами. Думаю, тебе будет интересно пообщаться с ними. А может, не надо? растерянно спросила я. Неужели тебе не интересно, ведь скоро ты вернешься домой? Эрдан удивленно приподнял брови. Ну, если не хочешь, оставайся дома. Найди себе какое-нибудь занятие, я только прошу: не выходи к кандидатам. Не надо им давать надежду, тем более, что помочь им ты ничем не можешь. Да и не хочешь. Не надо так говорить. Мау! Мау! А затем жуткий противный скрежет заставил меня подскочить. «Варин проснулся и требует трапесничать, скептически прокомментировал Эрдан. «Если честно, ощущаю себя прислугой у хвостатого тирана. Покорми, напои, горшок поменяй. Хорошо, хоть колыбельную петь не надо. Потерпишь». Я чувствую себя отлично и думаю, скоро твои мучения подойдут к концу. Я поднялась. Покорми Гришу, а я пока переоденусь. Договорились? Хорошо. Оборотень шагнул к зеркалу. Оно засияло, и мужчина почти сразу в нем исчез. А я продолжала смотреть на зеркальную гладь, и мое сердце рвалось на части от осознания того, что я... И Гришенька были разлучены по моей вине и безумно соскучилась по своему хвостику, его удивленной мордахе и утреннему урчанию. Мы никогда не расставались так надолго, и мне было очень плохо без своего многоцветного маленького верного друга. Промелькнула мысль о том, что нужно попросить Эрдана отнести малыша в одну из зеркальных комнат, И тогда хоть так я смогу его увидеть. А потом поняла, что Гриша на руки к оборотню навряд ли пойдет. На глазах появились слезы, которые мне едва удалось сдерживать. «Крис, выше нос! еще немного, и ты будешь дома!» мысленно сказала сама себе и направилась в свою комнату. Открыв двери шкафа, стала разглядывать вещи. Так как я не знала, как одеваются женщины этого мира, то сразу отмила идею надеть какое-нибудь из своих платьев, и поэтому принялась рассматривать новые наряды в упаковке. Сразу отложила в сторону длинную, открытую и пеструю одежду. Перебрав все вешалки, остановила выбор на простом темно-вишневом платье до колена широким белоснежным поясом, служившим неким подобием украшения. Когда я разглядывала свое отражение в зеркале, поняла, что не ошиблась в выборе. Платье было мне к лицу, оно казалось нарядным, но при этом довольно строгим и прекрасно подходило для поездки. На полке я обнаружила небольшой сундучок с расческой, заколками, какими-то украшениями и прочей мелочевкой. Многое было упаковано, и стало понятно, что это приобретено специально для меня. Собрав волосы на макушке высокий хвост, поспешила вниз. Я спустилась как раз вовремя. Из кабинета появился растрепанный эрдан. На его щеке и шее отчетливо олели три довольно глубоких царапины. «Что случилось?» — спросила я, чувствуя, как тревожно забилось сердце. «Как Гриша, как я тебя не интересует?» — рыкнул Эрдан. — Оборзел, зараза, хвостатая. Сегодня он особенно был в ударе. Не успел я выйти из портала, как он прыгнул откуда-то сверху прямо на плечо и вцепился когтями. Еле отодрал. Он не пострадал? Оборотень так на меня посмотрел, что я невольно отшатнулась. — Подожди в гостиной. Произнес взбешенный мужчина и помчался по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. «Гриша в ударе, буквально лютует. Ох, вот она, кошачья ненависть, мой маленький пушистик». Я присела на диван, размышляя над тем, когда же смогу вернуться. Если честно, о плохом самочувствии ничего не напоминало, и мне уже безумно хотелось домой. Эрдан спустился довольно быстро, он был во всем белом и смотрелся очень эффектно. Кристина, поехали. Я поднялась и с удовольствием поняла, что царапины на мужском лице стали бледно-розовыми и почти зажили. Это как прикоснулась к щеке эрдана, не веря собственным глазам. Регенерация оборотней мужчина перехватил мою руку, и осторожно поцеловал ее. «Ты роскошно выглядишь!» «Спасибо!» Я не могла не улыбнуться в ответ. «Поехали?» «Да». Мы вышли из дома, и я с удивлением обнаружила у крыльца черный большой автомобиль с открытым верхом. «Надеюсь, тебе понравится!» шепнул мой спутник, прежде чем распахнуть дверь машины передо мной. «Даже не сомневаюсь», — ответила я и подмигнула ему.